На заработанные деньги удалось купить рубашку и штаны, как и носили все горожане, и уже внешне я не отличался от рязанцев. Мне бы ещё жильё обзавестись, а то так и приходилось спать на берегу. На моё счастье не было дождей, но я остро осознавал, что задует ветер или пойдёт дождь, и выглядеть я буду как мокрая курица. А там и до простуды недалеко. На еду я уже зарабатывал и понемногу, по одной-две полушки откладывал, собираясь снять для проживания какой-нибудь угол. Жилье нашлось скоро и неожиданно. В конце одного из моих трудовых дней ко мне подошла старушка. Некоторое время она стояла поодаль, не решаясь приблизиться. Затем все-таки осмелилась. Мелог, не напишешь ли челобитную? Напишу. Чего же мне писать-то? Две полушки всего. Так денег-то нету, ти. Бабушка, бумага денег стоит. Так нет у меня денег, обеда просто. Смилостивился я над бабкой, выслушал и написал челобитную. Прочёл про себя, всё ли складно. Да и вручил папке. Старуха долго кланялась и благодарила. "Да воля. Ты ведь давно здесь живёшь. А как родилась, так и живой здесь. Не знаешь, где угол можно снять? А у меня и можно, тебе, что ли? Мне и бабушка. Вот и хорошо. Приходи, как освободишься. Третья улица от торга." угловой дом, а в доте меня количют. Договорились? Жди вскоре. Как только началась меркацай торко пустел, так и пошёл к бабке Авдотье. Домишко был невелик, явно требовал ремонта, но несмотря на нужду, Авдотья расчувство она тем, что я не взял денег, отвела мне комнату. И за первый месяц по сто я отказалась от оплаты. Здорово, у меня сейчас каждая копейка на счету. Все-таки крыша над головой — это здорово. Не страшен ветер и дождь. Чувствуешь себя человеком, а не нищим бродягой. Утром я купил себе поясной нож и ложку. Без ножа никак нельзя. Перо заточить, хлеб нарезать. Да мало ли найдётся применений. Через несколько дней удалось и миску оловянную купить. Теперь не так остро чувствовалась моя ущербность, хоть покушать было и с чего. Я всё время испытывал стыд, когда хлебал уху у костра через краевыщербленной миски, не имея даже ложки. Следующий день протекал спокойно. Ко мне выстроилась небольшая очередь из трёх человек. Мне удалось их быстро обслужить, и я решил пройтись по торгу. Надо было присмотреть себе сапоги, короткие, из тонкой кожи. Осень не за горами, тем более что мне удалось скопить немного денег. Вдруг по продавцам и покупателям пробежал какой-то шумок. Толпа слегка раздалась и по образовавшемуся проходу Важно, с презрением поглядывая на окружающих, прошествовали двоения взрачного вида мужичков. Одеты они были в чёрные подрясники, и их можно было бы принять за монахов, если бы не отсутствие клобуков на голове. На поясах у них висели сабли. Табричники. Прошели стела по толпе. Ну да, сейчас они в силе. Только я твердо помнил, что существовать о притче не оставалось месяц-два. Это грабить, убивать и измываться над жителями, они были мастера. Однако, как только государь призвал их отбить, татарское нападение, давлет-гирея на Москву, поскольку царское войско было занято войной с ливонцами, опричники объявили себя в нетях, сказались больными. когда разгневанный царь приказал казнить князей Вяземского и Грязного, а также воеводу Алексея Басманова, царского любимца, обвинив их в измене, а опричнину разогнал. Однако же разоблачение царевых слуг, уничтожение ненавистной опричнины, семь лет терзавшей Русь впереди, а пока еще разоблачение, Страшное время убийств и грабежа не миновало, и были они в большой силе. Свирепствовали, лютовали опричники хуже татар. Творя со своим народом немыслимые зверства, могли убить любого человека, объявив его изменникам. Обезглавливали, вешали, жгли на кострах, сдирали с людей кожу, замораживали на снегу, Травили псами и сажали накол. Среди народа по всей Руси ходили ужасные рассказы про расправы о прошлом годе в Новгороде, когда царедворцы поговорили перед царем новгородцев, и опричники тысячами убивали людей, включая грудных младенцев, кидали в пророк Волхова. Даже за выпивку опричники могли бить кнутом до полусмерти, а затем утопить в пороруби. Особенно они любили издеваться над людьми знаменитыми и богатыми. Опричники князя казни боярина или князя вырезали его дворовых слуг, крестьян же забирали к себе на собственные земли. Народ от холопов до князей опричников ненавидел и боялся. называя их кромешниками. Вот такие два ублюдка и шагали неторопливо по торгу. Чего им здесь было надо, неизвестно. Но все, на кого падал их цепкий взгляд, боязливо отводили глаза или торопились затесаться в толпу. А причники просто упивались властью и вседозволенностью. Взгляд пустой. Одного из них упал на красивую молодую девушку у прилавка с женскими украшениями. Рядом с ней стоял уже немолодой мужчина купеческого вида. "Ах, глядите, Маха, какая караля!" Мутноватый взгляд Тимохи сфокусировался на девице. Губы расплылись в плотоядной усмешке. "Они как изменчицо, держи её, Оба опричника схватили девушку за руки. От неожиданности девица взвизгнула и пнула одного из опричников ногой по голени. «Ах ты так с государевыми слугами!» Тимоха выхватил из-за голенича сапога плеть и стал охаживать девушку по плечам, рукам, стройному стану. Толпа отпрянула в стороны, страшась продолжение. Купец даже не пробовал заступиться за дочь. Глазами круглыми от ужаса происходящего и собственного бессилия, он лишь смотрел на избиение. Я не выдержал, в два прыжка подскочил к этим гоблинам и с размаху врезала причнику сплёткой в ухо. Тон отлетел в сторону, упал на землю, ударившись головой о столб латка. Второй крамешник До этого судовoстью наблюдавший за избиением девушки на мгновение растерялся и затем выхватил саблю и медленно двинулся на меня он полагал что меня должно парализовать от страха нах ты урод я тебя сейчас на куски и порубаю ага буду я ждать я выхватил поясной нож «Жалко, маловато он, обеденный все-таки», — и метнул в опричника. Отвыкший от сопротивления и боевых сваток, кромешник даже не успел уклониться. Лезвие глубоко по самую рукоять вошло ему в глаз. Опричник кулем свалился на утоптанную землю. Пришедший в себя от падения и удара головой второй кромешник, С удивлением смотрел на поверженного напарника. Но он вскочил на ноги, рукой попытался схватиться за рукоять сабли. Но то ли от испуга, то ли вследствие удара головой, всё время промахивался и хватал пустое место. Я не стал ждать, когда он наконец ухватится за саблю, прыгнул на него и нанёс сильный удар ногой в живот. Стремительно вскочив на ноги, я схватил оседающего причника за голову и резко рванул в сторону. Раздался хруст шейных позвонков. Карамешник, обмякшей куклой, упал на землю. Толпа вокруг замерла в шоке. Тишина была полнейшая. Даже было слышно, как жужжат большие зелёные мухи у мясного ряда. Я подошёл к убитому Вытащил из глазницы свой нож, обтер его одежду. Толпа перевела дыхание и быстро рассосалась. У прилавка осталась девушка с отцом, я и двое убитых мною кромешников. В голове запоздало мелькнуло. Влип. Не успел появиться в городе, как лишил жизни двух государевых слуг, хотя они и уроды. Как пить дать? Теперь мастера из тайного приказа искать меня начнут со всем рвением. Не пьянчугу в драгу убили. Шли бы вы домой. Не к чему вам здесь задерживаться, — сказал я. Девушка разрыдалась, запоздала, ценив грозившую ей опасность. Отец обнял ее за плечи и повел с торга. А мне что делать? Сидеть на торгу писарем уже не получится, слишком много видаков. Денег скопил мало, чтобы пересидеть какое-то время в избе от Доти и из города рвануть. Опять же денег нет. Пешком далеко не уйду, на коня денег нет, для того, чтобы устроиться пассажиром на судно, тоже деньги нужны. Да и не каждый день Попутное судно у причала в Рязани останавливается. Впрочем, попутное, если знаешь конечный пункт. А мне сейчас всё равно в какую сторону плыть, лишь бы убраться поскорее из города. Вот ведь угораздило меня